Энсюхепи глубоко оскорбился, когда я расхохоталась над его бреднями. Тогда я хохотала. Но уже в конце июля, когда сильно пахнущие пункты срочного облегчения вдруг все до единого исчезли, я перестала смеяться. Лишь немногие знают, кто стоял за этим актом вандализма, который многим мужчинам расстроил нервы. Явис хичалась блестящим умом Энсио и его юридической сметкой. Он заставил муниципалитет поверить, что все крупнейшие города Соединённых Штатов Америки давным-давно перешли на передвижные удобства, а поскольку финны обладают особым пристрастием к любым иностранным образцам, они на этот раз не захотели оказаться в хвосте победного шествия технического прогресса. Я ассигновала несколько миллионов марок на приобретение автомашин и прочего необходимого оборудования. Автофургоны ПУ, передвижные удобства, перестроенные из огромных грузовиков и напоминавшие городские автобусы, курсировали вдоль и поперёк нашей любимой столицы в радостные яркие тона. Голубой, белый и красный были окрашены бока и крыши этих нашумевших передвижных туалетов, на которые наш превосходный мастер рекламы, поэт Олеви Хеймонен, излил едва ли не лучшую часть своей поэтической души. Пу! Последняя новинка Америки. Познакомьтесь сами и вы насладитесь прекрасными удобствами. П П.У. Оазис среди пустыни. Здесь облегчается бремя жизни. П.У. Удовольствие и необходимость. П.У. Спасает вас от неприятных неожиданностей. П.У. Это рука помощи страждущим и гонимым. Запомни буквы. П.У. Запомни цвета триколора. Не забудь, уходя из дома, запастись мелочью. Ровно две марки. В каждом фургоне П.У. было восемь отдельных кабинок. По четыре с каждой стороны коридора, а также киоск парфюмерии, отгороженный стеклянной стенкой. Там всегда можно было купить духи, кремы для рук и лица, губную помаду, пасту для бритья, мятные пастилки, зубной порошок, расчёски, различную бумагу и некоторые особые изделия, которые надо было продавать, не привлекая внимания широкой публики.